Эгин старался казаться доброжелательным, но это еще больше насторожило Цервеля. «Наверное, не нужно было говорить про каюту и про флаг», — подумал Эгин. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду флаг. И больше ничего». «Да, флаг. Фальмский флаг. Да, я бывал там дважды. И чтобы... Знаете, ведь всякое бывает». «Но это вовсе не значит, что я...» «Это совершенно ничего не значит», — с энтузиазмом подтвердил Эгин, который понял, что допустил оплошность, слишком быстро взяв в оборот подозрительного капитана. «Тогда сделайте одолжение. Не могли бы вы по пути на юг, в ваш загадочный пункт назначения, высадить меня в Яге?» «В Яге? Но это нам не по пути. 50 авров». Плачу золотом. С минуту Цервель сохранял молчание. Видимо, алчность и осторожность в очередной раз сцепились в его душе за право принимать решения Будь по-вашему, так уж и быть, зайду в этот проклятый як один разок. Ради вас, милостивый Геозир, Эгин. Первые два дня на судне Цервеля Эгин просто проспал. Качка была оглушающей. Еда... «Сродни помоем!» Видимо, копченые окорока и угрей Цервель приберег для своего стола. Рядом с кроватью Егина стояла жаровня со свежими углями, но и это не помогало. Холод и сырость, казалось, поселились внутри его костей. По сравнению с этим плаванием, путешествие на гордости Томаев казалось ему теперь просто развлекательной прогулкой. И хотя жил он в роскошной, прекрасно меблированной каюте с коврами, умывальником и бумажными цветами в прикрученных к полувазах, он чувствовал себя покинутым и больным. Была еще одна причина, по которой Эгин предпочитал сон под тремя одеялами, всем прочим занятиям. Ему не хотелось отпирать белый цветок. Вернее, у него не было на это душевных сил». Он не разговаривал с Лакхой от самого Тардера, когда он только собирался на площадь мясников. Давно пора было бы сообщить Гнору свежие новости, рассказать ему о необычайной встрече с карликом-аптекарем. Более того, не сообщить ему об этом было порядочным свинством. В итоге ведь Эгин принял решение ехать на Фальм, не посовещавшись. Но в том-то и была загвоздка. Эгин чувствовал. Лакха и Фальм. Это два слова, которые не хотят мирно стоять рядом. Ему вспомнились давние туманные намеки Лакхи относительно Зверды, тоже фальмской баронессы, и исполненные обиды слова Овель, которая говорила о фальмских баронах на повышенных тонах, да еще в выражениях, не делающих чести воспитанной девицы из рода Тамаев. Почему-то Эгин был уверен, что Лакха откажется от того, чтобы плыть за Адагаром в замок Гинсавер, хотя логика вроде бы свидетельствовала в пользу того, что поступать следует именно так. И он решил сказать «Да быстрее, чем Лакха получит возможность возопить нет». Лишь на третий день Эгин отважился отпереть «Белый цветок». «По вашему лицу вижу вы не в духе», — заметил Гнор, похожий на игрушечного солдатика. Такие фигурки лучников и алибордистов отливали в варанье из меди и олова на потребу капризным сынкам столичной знати, хочем, до настольных войнушек. «Да нет, все в порядке, просто хандра, сказывается врожденная угрюмость», — попробовал отшутиться Эгин. «Икачка», — добавил Гнор. Не иначе, как мы на судне. Игин кивнул. Куда же мы направляемся? Мы плывем в Яг. Оттуда поедем в замок Гинсавер. Странник сказал мне, что именно там следует искать Адагара. Он-то и сделает тело глиняного человека. Неужели? Мы едем навестить барона в Эльвиру? Гнор изобразил некое подобие улыбки. Сам в Эльвира нам не нужен. «Просто Адагар нынче подвязается у него при дворе». «Это мило», — сказал Лакха и замолчал. Эгину вдруг показалось, что в фигуре крошки Гнорра появилась какая-то необычная неуверенность, какая-то сутулость, если не согбенность. Ничего подобного Эгин раньше за дерзким до умопомрачения Гнорром не замечал. «Это мило» машинально повторил Лакха. «Что же в этом милого?» не выдержал Эгин. Он уже был согласен обсудить этот невеселый вопрос с Лакхой, лишь бы хоть как-то изничтожить то подавленное состояние неопределенности, в которое он незаметно для себя впал, когда узнал от карлика аптекаря, где искать Адагара. «Милым я называю все, что заставляет меня чувствовать себя пылинкой, горстью праха, плотным облаком из уязвляющих воспоминаний. Когда вы, Эгин, упомянули фальм, я почувствовал себя ничем, воздухом, травой. Это состояние не лишено своей приятности, как иногда приятно терпеть сильную боль. Странно это занятие, терпеть боль и получать удовольствие, но да ладно. Почему все же упоминание обороне в Эльвире заставляет вас, мой гнор, «Чувствовать себя ничем, горстью праха!» «Видите ли, Эгин, я привык контролировать все и манипулировать всем, с чем только прихожу в соприкосновение. Я умудряюсь манипулировать даже вами, будучи при этом всецело в вашей власти. Я стал призраком, но все-таки не утратил привычки чувствовать себя магом, могущественным магом. Так уж получилось» что видеть себя сильным и чуть ли не безупречным стало для меня обычным делом. Так вот, когда я слышу «фальм», я понимаю, что есть люди и места, которые одним своим существованием отменяют все. И мои манипуляции, и мое магическое могущество, и мою дутую безупречность перечеркивают всего меня одним взмахом меча. Но почему отменяют? Почему перечеркивают? Потому что, когда вы говорите «фальм», я начинаю понимать, кто и как меня обхитрил. Я начинаю догадываться, кто сделал меня призраком. Пока что это только мои догадки. Но теперь мне совершенно ясно. В повести о развоплощенном Гноре Свода Равновесия и его друге Эгине слишком много слова «фальм». И осознавать свою ничтожность в некотором смысле немного приятно. Это как терпеть боль. Действительно мило видеть, как мир из ручного снова становится грозным и непознаваемым. То есть самим собой. Вы хотите сказать, что это сделал Вальвира? Что он и есть тот маг, который... Это не исключено, хотя и довольно невероятно. Вальвира скорее наш союзник. Первый раз слышу о существовании такого союзника. Это значит лишь одно. Вы слишком долго не были в столице. Буквально накануне моего развоплощения Совет 60 разделился на партию войны и партию мира. мусолили вопрос о военной экспедиции на ФАИМ. Целью этой экспедиции было уничтожение кого? Ну, барона Вальвира вели генсовер, надо думать. Савернагин, Вальвиры. Его называли людоедом и кровопийцей но главное, его называли оборотнем, перевертышем, способным превращаться в сергамену. Наши вельможи с подачи баронов Машмагард были убеждены, таких сергамен следует истреблять до последнего. Тем более, что с государственной точки зрения это очень даже заманчиво. Гнор, свода равновесия, то есть я... Был главным противником этой экспедиции И был бы им до сих пор, если бы не развоплотился И что, по-вашему, произошло дальше? Дальше, насколько мне известно, убили Альсима Который тоже был противником войны с оборотнем в Эльвиры. А дальше? Дальше не знаю Но то, что Зверда, моя жестокая девочка Имеет к этому непосредственное отношение Теперь становится мало-помалу очевидным Когда такие маги, как Адагар, считают для себя правильным околачиваться в каких-то диких горах по полгода, это значит только одно, у них там свои интересы. А поскольку маг имеет только магические интересы, значит эти интересы есть от кого отстаивать. Предположим, Адагар на стороне Вальвиры, значит он оказывает ему магическую помощь. Но кто же тогда на стороне баронов Машмагард, основных противников Вельвиры и зачинщиков союза с Вараном? Теперь я, кажется, знаю правильный ответ, Эгин.